Просторный и пустынный север Маги — это древний загадочный орден, посвященных в тайны мира, искушенных в путях волшебства. Маги обладают мудростью и могуществом, о каких простые люди даже не смеют мечтать. Так гласит молва. Казалось бы, член подобного ордена найдет способ отыскать нужного ему человека, даже если человек тот блуждает в одиночестве по просторному и пустынному северу. Но если таковой способ и был, маг явно не торопился. Логин поскреб спутанную бороду, размышляя над тем, что могло задержать великого. Может, заблудился? Логин снова и снова спрашивал себя, не лучше ли было остаться в лесах, где, по крайней мере, хватало еды. Но духи велели идти к югу, а на юг от холмов лежали эти поблекшие пустоши. Вот он и ждал здесь, в вересковых зарослях, в грязи, измученный капризами погоды и постоянно голодный. Его сапоги совсем износились, и он разбил свой маленький лагерь недалеко от дороги, чтобы случайно не пропустить чародея. Со времен войны север был полон всякого опасного отребия, дезертировавших солдат, подавшихся в разбойники крестьян, или просто безземельных и отчаявшихся людей, которым было нечего терять. Логин, однако, о разбойниках не думал. Ни у кого нет причин тащиться в эту дыру в заднице мира. Ни у кого, кроме самого Логина и неизвестного мага. Поэтому Логин сидел и ждал, потом искал себе еду, ничего не находил, садился и опять ждал. В это время года пустоши промокали насквозь под внезапными ливнями. При каждой возможности Логин разводил дымные маленькие костерки, чтобы поддержать своих слабеющих духов и привлечь внимание любого волшебника, кому случится проходить мимо. Этим вечером шел дождь, но некоторое время назад он прекратился и стало достаточно сухо для разжигания огня. Котелок уже стоял на огне, и в нем варилась похлебка из последних кусков мяса, принесенных из леса. Утром придется идти дальше и искать пищу. Мак может нагнать его и попозже, если еще не бросил эту затею. Логин помешивал скудное варево и гадал, направится ему завтра обратно на север или дальше к югу, когда услышал на дороге топот копыт. Одна лошадь скачет медленно. Логин выпрямился, сидя на своей куртке, и подождал еще... Послышалось ржание, свякнуло сбруя. Над гребнем холма показался всадник. Из-за блеклого солнца, висевшего низко над горизонтом позади, Логин не мог хорошенько рассмотреть появившегося человека, но все для тот держался напряженно и неуклюже, словно не привык к дороге. Всадник осторожно понукал свою лошадь, побуждая ее приблизиться к костру, потом остановился в нескольких ярдах от Логина и натянул поводье. «Добрый вечер», — сказал он он ни в малейшей степени не соответствовал тому образу, который представлял себе Логин. Мак оказался тощим, бледным, болезненного вида молодым человеком с темными кругами под глазами, с длинными волосами, облепившими голову после прошедшего дождичка, и нервной улыбкой. Не столько мудрый, сколько мокрый и определенно не обладающий могуществом, о каком не смеют мечтать люди. Он казался голодным, озябшим и больным. Если подумать, он выглядел так, как чувствовал себя Логин. «Разве у тебя нет посоха?» Молодой человек, по-видимому, удивился. «Нет, то есть, э, дело в том, что я не маг», ответил он и замолчал, нервно облизав губы. Духи сказали, что меня ищет маг, но они часто ошибаются. «А, ну да, я только ученик, мой хозяин – великий Боязь. Тут он почтительно склонил голову. «Первый из магов». Мастер высокого искусства, наделенный глубочайшей мудростью. Я послан, чтобы найти тебя и привести. В голосе молодого человека внезапно зазвучало сомнение. Ты ведь Логин девятипалый? Логин поднял левую кисть и взглянул на бледного юношу через просвет на том месте, где раньше был его средний палец. О, замечательно! Ученик облегченно вздохнул, но вдруг осекся. О, то есть я хотел сказать. «Мне жаль, что ты потерял палец». Логин рассмеялся. В первый раз с тех пор, как вытащил себя из реки. Не особенно смешная фраза, но он хохотал во все горло. Это было приятно. Юноша тоже улыбнулся из болезненной гримасы и соскользнул с седла. «Меня зовут Малахус Ки». «Малахус как?» «Ки», — повторил тот, придвигаясь к костру. «Что это за имя?» «Я родом из Старой Империи». Логин никогда не слышал о подобном месте. Империи? Вот как? Ну, она когда-то была империей. Самая могущественная нация на земном круге. Юноша неловко присел на корточки возле костра. Но ее была слава давно исчезла. Сейчас там лишь огромное поле битвы. Логин кивнул. Он хорошо знал, как выглядит поле битвы. Это очень далеко отсюда, на западе мира. Ученик мага неопределенно махнул рукой. Логин опять расхохотался. «Там Восток!» Ки печально улыбнулся. «Я провидец, хотя, кажется, не очень хороший. Мастер Бояс послал меня отыскать тебя, но звезды не благоприятствовали мне, и я заблудился в грозу». Он смахнул с лица волосы и развел руками. «У меня была вьючная лошадь с провиантом и снаряжением, и еще один конь для тебя. Но я потерял их во время бури. Боюсь, я плохой путешественник». «Похоже на то». Ки достал из кармана фляжку и наклонился над костром. Логин взял ее у него, открыл и сделал глоток. Горячая жидкость пробежала по гортане, согревая его до корней волос. Ну что ж, Малахуски, ты потерял провизию, но оставил при себе то, что действительно важно. В такие дни надо постараться, чтобы заставить меня улыбнуться. Приветствую тебя у своего костра. Благодарю тебя! Ученик помедлил, протягивая ладонь к чахлому пламени. «Я не ел два дня». Он тряхнул головой, и его длинные волосы закачались из стороны в сторону. «Это было тяжелое время». Он снова облизал губы и посмотрел на котелок. Логин протянул ему ложку. Малахуски воззрился на нее большими круглыми глазами. «А ты сам уже поел?» Логин кивнул. «На самом деле он не успел поесть, но несчастный ученик мага выглядел совсем изголодавшимся. К тому же еды едва ли хватило бы даже на одного». Логин еще раз отхлебнул из фляжки. Этого пока хватит. Ки набросился на похлебку. Закончив, он выскрип котелок, облезал ложку, а вдобавок вылезал еще и края котелка. Наконец он откинулся назад, опираясь на большой валун.